Поход Толстого. Исключение в пользу гения. Все наше отношение к искусству – исключение в пользу гения. Само искусство – тот гений, в пользу которого мы исключаемся, выключаемся из нравственного закона. Что же все наше отношение к искусству как не победители не судят? И кто же оно, искусство, как незаведомый победитель, а обольститель прежде всего нашей совести? Оттого-то мы, вопреки всей нашей любви к искусству, так горячо и отзываемся на неумелый, внехудожественный. Против собственной шерсти шел и вел вызов Толстого искусству, что этот вызов из уст художника обольщенных и обольщающих. В призыве Толстого к уничтожению искусства важны уста призывающие, звучи он не с такой головокружительной художественной высоты, Призывая нас любой из нас, мы бы и головы не обернули. В походе толстого на искусство важен толстой художник. Художнику мы прощаем сапожника. Войны и мира из нашего отношения не вытравишь, невытравимо, непоправимо. Художником мы освещаем сапожника. В походе толстого на искусство мы еще раз обольщены искусством. Все это не в укор Толстому, а в укор нам, рабам искусства. Толстой бы душу отдал, чтобы слушали не Толстого, а правду. Возражение. Чья проповедь нищеты убедительнее, то есть для богатства убийственнее, отродясь нищего или богача, отрекшегося? Последнего, конечно. Тот же пример с Толстым. Чье осуждение чистого искусства убедительнее для искусства убийственнее? Толстовца в искусстве ничем не бывшего или самого Толстого, бывшего всем? Так, начав с нашего навек кредита толстому художнику, кончаем признанием полного дискредитирования толстым художником самого искусства. Когда я думаю о нравственной сущности этой человеческой особи, поэта я всегда вспоминаю Определение толстовского отца в детстве и отрочестве. Он принадлежал к той опасной породе людей, которые один и тот же поступок могут рассказать как величайшую низость и как самую невинную шутку.